Глава девятнадцатая. Факты и аргументы. Открывая дверь, Лиза интуитивно почувствовала, что в квартире кто-то есть. Она не закричала, но испугалась, словно сжалось сердце. Стали каменными и неподвижными ноги, чем-то ледяным мазнула по спине. Не вжимая ключа, она чуть толкнула дверь, и сквозь щелку до нее донеслась музыка. И также сразу отпустила. Почему-то показалось, что если играет музыка, опасности нет. Она вошла тихо. Не зажигая света в прихожей, вынула ключ и аккуратно без щелчка прикрыла дверь. Музыка доносилась из большой комнаты. Меньшая была ее спальней. Лиза решительно шагнула к стеклянной двери гостиной и толкнула ее. Увидела светловолосый затылок человека, сидящего в кресле спиной к ней и слушающего по телевизору выступление симфонического оркестра незнакомец повернулся вместе с креслом и поднялся это был турецкий извините лиза просительным тоном сказал он но у меня не оказалось другого выхода я вам сейчас все объясню больше всего ее поразил не сам факт присутствия московского следователя в ее квартире и даже не возникший было риторический вопрос каким образом он умудрился проникнуть в ее квартиру, запертую на два секретных замка, как ее убеждал слесарь Израил, а то, что он стоял перед ней в домашних тапочках, своих, потому что у нее таких не было. И она с тяжелыми сумками в руках смотрела, как самая настоящая дура, на эти тапочки. Турецкий проследил за ее взглядом и рассмеялся. «Понимаете, какая штука!» Номер мне забронировали в Октябрьской, это не так далеко на Лиговке. А извещаю меня одна маленькая сумка. Я подумал, что ради нее ехать в гостиницу, а потом возвращаться сюда к вам и при этом, как у нас говорят, светиться. Вот он, мол, я никакого резона нет. Еще и хвост к вам, не дай бог, за собой притащу. А вам это надо? Вот я решил подождать вас возле вашего дома. Благое времени оставалось не бог весь сколько. Ну, а ваш замечательный начальник сыщиков говорит, чего ты будешь у подъезда ошиваться, внимание привлекать. И прислал специалиста, для которого всякая техника подобного рода – игрушки. Но клянусь вам, что ни к чему здесь не притрагивался. Ну, вот кроме этого кресла и телевизора. Но еще на кухню заходил. Просто посмотреть. Давайте же ваши сумки. Он взял ее сумки в одну руку Другой помог ей снять плащ и повесил его на крючок вешалки в прихожей. Она тем временем прошла на кухню. Увидев на столе бутылки, пакеты и надломанный батон, с новым интересом обернулась к турецкому. — А, — кивнул он, — я забыл вам сказать, что со вчерашнего вечера ни черта не жрал, ну, если не считать бутылки коньяка, которую мы в купе выпили пополам с моим другом. Я о нем уже имел честь вам сообщить. С генералом Грязновым. Он начальник московского уголовного розыска и всегда провожают меня в командировке. Обычай у нас такой, понимаете? Ну вот я и прихватил по дороге к вам, чтобы перекусить немного. Ну а остальное так, за компанию. Вы не будете сердиться? Уже нет, ответила она и стала разбирать свои сумки, вытаскивая, загружая в холодильник пачки пельменей, замороженной рыбы. Банки каких-то консервов, пакеты с зеленью и овощами и прочее. — Ну, а это зачем? — она показала на бутылке. — Вы же, насколько я понимаю, работать собираетесь? Или ваши планы с утра изменились? — Одно другому никогда не мешало, — уверенно произнес он. — Спросите хоть того же Славку, он подтвердит. — Вас соединить с ним? Он достал из кармана мобильный телефон. «Я забыл, какой код Москвы? 0,95?» Она смотрела на него, как на шутника, пытающегося заморочить ей голову. «Ну о чем же я буду с ним говорить? Что за нелепость?» «А я вам объясню. Между прочим, это была его идея показать по телевизору фотографию Вадима. Дело-то в том и заключалось, что ни у него, ни у американца при себе не оказалось никаких документов. Убийца, выполнявший чей-то заказ, Унес с собой буквально все, что было у них в карманах. Понимаете, в этом-то и была вся сложность. Убит? А кто? Ну, с американцем быстро разобрались. Его назвал охранник, находившийся в коридоре. Он, между прочим, и убийцу видел. «А почему вы уверены, что стрелял один?» проявила она неожиданную литературную грамотность. «Убийца был в форме официанта ресторана». Но это все детали, которые вам наверняка не интересны. Да и знать вам это, честно говоря, совсем не обязательно. В нашем деле вообще, чем меньше знаешь, тем дольше живешь. Вечером фото показали по телевидению, а спустя короткое время пошли звонки. Вот так мы и вышли на вас. Знаете что? Давайте мы Славке позвоним позже. Очень есть хочется. Да я бы и от рюмочки не отказался. — Ах, совсем потерял нить. — Слушайте, Лиза, вы совсем мне мозги запудрили. «Я — Я? Она задохнулась от такой наглости. — Словечки же у вас. — Ну не я же. Мы о говорили, так? И я сказал, что он полезен. А вы почему-то стали возражать. Я предвидел это и купил бутылку вина. — Лиза, это очень вкусное вино. Я знаю, пил его однажды. Когда-то в Абхазии, еще советской, его мне наливали из бочек, представляете? И ничего не брали, пока ты не попробуешь. Можешь залиться вином, пока сидишь вместе с хозяином в его погребке. Но на вынос плати, пожалуйста. Эх, и времена были. Так вот, это самое псоу, нежное и легкое полусладкое вино. Я его давно не видел. Или вы предпочитаете коньяк? «Слушайте, Саша, вы хоть руки-то мыли?» «А как же! На Литейном в угрозыске, как прибыл, сразу первым делом!» «Тогда пойдите в комнату и посмотрите еще телевизор. Дайте мне возможность привести себя в порядок и приготовить на стол. Ну, если вам не нужна моя помощь, нет возражений. Но, может быть, чтобы мне даром не терять время, вы дадите посмотреть материалы Вадима? Я успел прочитать только часть его дневника. И в этой связи хотел бы уточнить вместе с вами некоторые неясные вопросы. Надеюсь, вы не будете возражать? — Ну, хорошо. А если я скажу «буду»? Вы ж все равно не отстанете. — Логично. Тогда из двух зол выберите меньше и на нем остановитесь. — И какое из двух вы рекомендуете послушаться меня? Он словно нечаянно отщипнул от батона кусочек и сунул в рот. Жевал и улыбался, чем окончательно добил Лизу. Слишком все происходящее было каким-то домашним, и искренним, чтобы подозревать турецкого в изощренной хитрой игре. «Идите в гостиную и сядьте за стол. Я сейчас вам принесу». Он послушно ушел, не забыв отщепнуть еще кусочек батона. Она лишь покачала головой, без неприязни или строгости, а словно бы укоряя непослушного мальчишку. И тут же одернула себя. Ты чего эта мать расквасилась-то? Опять, что ли, потянула? Куда потянула, не стоило и рассуждать. После возвращения Вадима из Штатов и последнего его приезда в Питер, после того неожиданного события, которое, по ее убеждению, полностью перевернуло ее мироощущение и даже характер, Лиза вдруг почувствовала, что ей удалось таки добиться того, о чем мечтала к чему стремилась со всей своей неумелой настойчивостью. Но шло время, а Вадим не спешил возвращаться к ней, чтобы, по его словам, наверстать упущенные за доброе десятилетие. И ей снова показалось, что любви как не было, так и нет. Но есть опять одна сплошная физиология. Лиза прошла в спальню, достала из комода старую еще бабкину шкатулку, в которой хранила немногие свои драгоценности. Материнское обручальное кольцо, несколько пар сережек и прочую бижутерию, носить которую почему-то стеснялась. Высыпав все содержимое на покрытую пледом широкую тахту, заменявшую ей кровать, Лиза поманипулировала с каждой из маленьких ножек шкатулки, и изнутри выпало дно, обнаружив небольшой тайник. Вот из него она и достала не толстую пачку сложенных пополам листов и вырванную из тетради в клеточку страницы. Потом она вставила дно на место, сгребла туда свое богатство и убрала шкатулку обратно в комод. Турецкий сидел за столом и указательным пальцем крутил по скатерти пепельницу в виде морской раковины. «Вот», — сказала Лиза, входя и кладя перед ним стопку листов. Он посмотрел на них, потом поднял удивленные глаза к Лизе. «Это что, все?» «Прочитайте» с непонятной для себя усталостью сказала она и припечатала листы ладонью. Здесь то, зачем, вероятно, и идет охота. Думаю, что остальное вам вряд ли понадобится. Там сугубо личное. Она повернулась, чтобы вернуться на кухню, и вдруг почувствовала, что из ее души в этот миг что-то ушло безвозвратно, будто состоялись похороны. Могильщики уже насыпали свежий холм и воткнули сверху железную табличку с надписью «Фамилия, которая уже никому ничего не скажет, они же даты рождения и смерти» и черточка между ними. А в эту короткую черточку, иначе говоря тире, как заметил какой-то очень наблюдательный писатель, вместилась вся человеческая жизнь, полностью и без остатка. Вот это она сейчас и поняла. Полчаса спустя Турецкий, шлепая тапочками, вышел на кухню и увидел, что хозяйка так ни к чему и не притронулась. Молча сидела на стуле и глядела в окно, а перед ней стояла пепельница с окурками. «Эй, моя дорогая!» — сообразил он, что случилось. «Так нельзя! Зачем же изводить-то себя? Никто из нас не вечен!» Но это совсем не значит, что народ должен теперь помирать от голода. Я прошу вас взять себя в руки и... А, собственно, зачем вам это делать?» Турецкий взял нож и косым движением вскрыл упаковку с бужениной. Потом без спросу залез в холодильник и достал оттуда бутылку с острым кетчупом. Из шкафчика над столом достал два высоких стакана. Свернув пробку на конечной бутылке, плеснул в один, в другой налил побольше. Затем разломил батон. Раскрыл мякиш, уложил пластины буженины, щедро полил кетчупом между ними, а сверху тоже прижал хлебом. Протягивая это изделие, лизи сказал, «Вот если бы без кетчупа — гамбургер, а когда в доме имеется кетчуп — чизбургер, так мне моя дочка объяснила, дети, они все досконально знают. Ну вот, берите свою посудину, так мы обычно делаем, когда на душе по-сволочному тяжко». И еще если закуска имеет место быть. Давайте. Земля ему пухом. Он влил в себя свой коньяк и снова отщипнул от батона. Лиза храбро выпила, но поперхнулась и закашлялась. Турецкий легонько стукнул ее по спине. Она, наконец, пришла в себя, вытерла глаза и откусила чизбургер. — А вы сами-то чего же? — сказала она с набитым ртом. — О, заметили? Уже полегчало. — Все, девушка, жизнь продолжается, и я вам должен доложить, та еще жизнь. Он повернулся, чтобы идти, но она его остановила. — Не уходите. Теперь-то вам уже спешить некуда. Посидите со мной. Он послушно опустился на стул напротив, взялся за бутылку. — Еще? — Но я же стану пьяная. — покачал он головой. — Можно мне закурить? Натя, она пододвинула к нему свою пачку сигарет. «Спасибо, я свои!» Он достал Честерфилд, закурил. «Какие мы!» Она вальяжно повела плечами. Большие черные глаза ее вызывающе заблестели. В движениях появилась раскованная грация крупного зверя, этакой Багиры. Турецкий улыбнулся. «В наше время говорили так». Девушка, кажется, нарывается. — Это в какой же ваше-то? — спросила с вызовом. — Когда вы, дорогая моя, еще, к счастью, не знали, что это такое. Устраивает? — А почему, к счастью? — Не испортились раньше времени. — Все, уходите. Разговор становится опасным. Безапелляционно заявила она и поднялась. — Идите, идите, там тоже можно курить. А здесь вы мне мешаете готовить обед. Кризис миновал, понял Турецкий, и послушно удалился в комнату. К тем страничкам дневника, которые Кокорин вырвал из своей общей тетради и не без вызова, озаглавил Факты и аргументы. Почерк, конечно, собачий, но Александр Борисович уже скорее по инерции смог разобраться в нем и уяснил для себя, почему автор не пожелал оставить эти странички у своего приятеля.